Глава 6. Я приготовилась к какой угодно реакции на свой вопрос, но Ксан смотрел спокойно и серьезно. «Ты совсем ничего не знаешь?» «Откуда?» «Я даже о том, что дочь мага услышала в 6 лет от постороннего человека, а информацию об отце разыскала, когда уже училась в школе. И то жалкие крохи. Портрет, некролог, погиб при невыясненных обстоятельствах, вот и все». Эллара Ордо убили. Под подозрение попали его жена и его любовница. Голос Ксаны звучал сухо и отстраненно. У обеих отсутствовало алиби, зато были мотив и возможность. Следствие вели очень тщательно, но никаких улик, подтверждающих вину, одной из них не нашли. В результате дело закрыли. «Тогда почему обвиняют мою мать, и не любовницу?» – нахмурилась я. «Потому что любовница покончила с собой, едва ее освободили из-под ареста. Оставила семилетнему сыну трогательное письмо». «Прости, Кэсси, я потеряла единственного человека, ради которого жила». Ксан закусил губу. «Ксан? Кэсси? Кэсси?» «Этим семилетним сыном был ты?» Он кивнул, и я почувствовала, что должна поделиться с ним болью, которая распирала меня изнутри подобно магии. Отплатить откровенностью за откровенность. Сегодня утром я подслушала разговор мамы с отчимом и узнала, что она меня еле терпит. Настолько я внешне напоминаю своего отца». Потом мама отдала мне дарственную на его имущество. Мол, это твое, забирай и больше не показывайся на глаза. Если бы меня просто бросили маленькую, наверное, было бы лучше. Я успела бы привыкнуть. «Не уверен», — покачал головой Ксан. «Опекунство, когда опекуны чужие люди, тоже сомнительное удовольствие. У тебя хоть отчим оказался хороший и свой дом». Он взял мою ладонь и сжал пальцы. «Спасибо, Эля». «Опекунство. А где его родной отец?» И почему его не подозревали в убийстве соперника? Ревность тоже мотив. Ксан. Да, сейчас соберусь с духом. Лучше ты услышишь правду от меня, чем от кого-нибудь другого. Мой отец, Лайни Аргрен, был преступником, приговорённым к запечатыванию. Перед этим он по закону зачал ребёнка, я родился уже после его смерти. На заданный в три или четыре года вопрос «Где папа?» мама дала мне правдивый и исчерпывающий ответ. Она считала, что детям нельзя лгать. Сейчас я с ней поспорил бы поскольку расти с мыслью, что ты сын преступника, невыносимо. Как и думать о том, что ты появился без брака в результате оплаченного контракта с Советом магов. А потом арестовали маму. Разбудили рано утром и обвинили в убийстве. Тогда я впервые услышал имя Вестиаро Ордо. «И ты его возненавидел?» – прямо спросила я. «Нет», – криво улыбнулся он. «Просто хорошо запомнил. Мои опекуны очень долго скрывали от меня произошедшее. Самоубийство матери корректно называли трагической случайностью». Но в пятнадцать лет я из любопытства полез в закрытый ящик секретера, нашёл ту злочастное письмо, взломал визион опекунов и прочитал в архивах магического вестника всё, что писали о Делиардо, после чего психанул и сжёг дом вместе с собой до фундамента. Так во мне проснулась магия. «Как же ты выжил?» Неосознанно закрылся энергетическим куполом. Слава вездесущему, что пекуны отсутствовали и никто, кроме меня, не пострадал. «И ты стал следователем, чтобы отыскать настоящего убийцу?» Или убедиться, что ею была Аделина Ардо. «Мечтал отомстить?» «Мечтаю до сих пор», — Ксан усмехнулся. «Потому и сказал, что завидую твоей стерженности. Знаешь, что я сделал в первый день после того, как устроился в службу контроля?» Скопировал все материалы дела. Протоколы осмотра места преступления, допросы подозреваемых, свидетельские показания, виза снимки После повторно обошел свидетелей и каждому честно объяснил, что я сын покойной рейнели и Терн. Для меня жизненно важно найти виновного». Ночами драный хаос чертил схемы, пытался понять причины. Ничего. Не за что даже зацепиться. Да, обманывал жену, да, скандалил с любовницей, но Ордо крутился так четыре года. Он виновато посмотрел на меня. «Тебе это неприятно слышать?» «Неприятно, но необходимо». «Сан, я тоже много лет живу с желанием узнать правду. Даже если это окажется такая правда, после которой у меня не будет ни отца, ни матери. Я обязательно найду ответ, кто и почему». «Думаешь, тебе повезет больше, чем... другим?» Ксан явно собирался сказать «больше, чем мне», но в последнюю секунду поправился. «Я упрямая». «Это хорошо», — неожиданно подытожил он. «Обещаю, Элли. Как только ты защитишь диплом, мы займемся делом Орду. Вместе. Возможно, я зря сдался». Стало так легко, словно он снял с моих плеч огромную тяжесть, которая навалилась с утра и с каждым новым открытием лишь усиливалась. Все показалось преодолимым. И крутой поворот в судьбе, и ненависть мамы, и запутанное прошлое. Но для этого тебе придется здорово потрудиться. К сожалению, об обычных лекциях придется забыть. Заниматься будем по особой программе. Общие основы магии и менталку я подтяну сам. Остальное согласуем с преподавателями. Регенерацию и целительство возьмет Сали. Пространственными перемещениями с тобой займется Элара Верт. Трансформацию, говорю, вести Элара Корна. Визуализацию... Ксан поймал мой ошарашенный взгляд. Эля, ты совсем справишься. К тому же я всегда буду рядом. «Завтра принесу тебе карманный визион. Можешь связываться со мной в любой момент». «И живу я тоже в общежитии, на первом этаже, 176-я комната». «Ты работаешь», — сказала я совсем не то, что думала. «Поверь, для тебя я найду время и приду сразу, как буду нужен». Раньше на такое была способна только Лерри. Выслушать и поддержать в любое время дня и ночи. Но подруга — это другое. На Лерри не хотелось постоянно смотреть, любоваться правильным четким профилем, гадать, Какие на ощупь эти невероятные снежные волосы? Мягкие? Кэсси. Ой-ой-ой, я учиться должна, осваивать магию. А в голову лезут мысли одна глупее другой. Например, есть ли у моего куратора девушка? Эля, ты с кем-нибудь встречаешься? Нет, выдохнула я. И я. Нет. Сходим сегодня на открытие фонтанов. С удовольствием. Сейчас я покажу тебе третий и второй корпуса, и потом как раз успеем к началу, улыбнулся он. Мы поднялись и пошли дальше. Мою руку Ксан так и не выпустил. Больше половины встреченных нами студентов тоже прохаживались парами. Безветренный, теплый, совсем летний вечер располагал к прогулкам. «Ксан, почему в парке нет высоких деревьев?» «Требования безопасности. В 763 году, спустя сто лет после постройки университета, один подросток не справился с потоком сырой энергии. Подрезал вековые дубы. Те упали и разрушили третий корпус». Погибло трое, пострадало около двух сотен студентов. С тех пор на всех зданиях стоят защитные барьеры, но деревья на всякий случай спилили. «Сырая энергия — это та, что скинула я?» «Да, не непреобразованная грубая сила. Она годна лишь для уничтожения. А преобразованная какая?» Он протянул руку под направлением к ближайшему кусту, и среди лимонных листьев раскрылись ярко-алые цветы. «Что ты сделал? И почему не было видно свечения?» Ускорил рост. Обычно лимонник зацветает через полтора месяца. Во второй половине октября я его немного поторопил и при этом потратил энергии ровно столько, сколько ее требуется. Поэтому световые эффекты отсутствуют. Свечение — это грубая работа мага. На экзаменах за это снижают бал. «Как ты рассчитываешь точное количество энергии?» — продолжала допытываться я. «Лично я путем проб и ошибок». Ксана чего-то рассмеялся. «Нормальные маги определяют по уровню жения, взвешивают ладонью, достаточно ли прибавить. «К счастью, здесь не нужна аптечная точность». Пара студентов, что шла нам навстречу, при виде Ксана резко свернула на боковую дорожку. «Интересно», — протянула я, осмелев. «Ксан, мне кажется, или тебя боятся?» «Опасаются», — хохотнул он. «Я как бы тебе объяснить. Давай ты спросишь у кого-нибудь другого». «Спрошу», — пообещала я. «Третий корпус». Ксан подвел меня к очередному белоснежному зданию. «Хранилище лаборатории и музей магической истории». Есть очень любопытные экспонаты. Например, первая модель арки, размером с небольшой дом. Или визионы 17 века, искажающие изображение. Также там собраны разные забавные штуки, не получившие широкого распространения. Говорящие часы, управляемые мыслями карандаши, кольца-переговорники, умные клефеварки. «Это как?» – опешила я. «Она сама выбирает, какой клиф варить». Запоминает, когда ты просыпаешься или приходишь с работы и готовит клеф к определенному сроку. «Регулирует крепость и следит, чтобы ты не пил больше определенного количества чашек». «К хаосу такое изобретение!» — фыркнула я. «Еще собственная клефеварка будет мне указывать, что и когда пить». Поэтому эти изобретения сохранились лишь в музее университета. «Эх, сейчас бы чашечку клейфа Ксан тоскливо вздохнул. «Мои опекуны приучили меня пить его на завтрак, обед и ужин». «Нельзя, значит, нельзя!» — строго произнесла я. «Помечтать-то дай!» — хмыкнул он. «А что такое хранилище?» Образцы всего-всего существующего на свете и отдельно созданного с помощью магии. Растения, минералы, сплавы, ткани, лекарства. В лаборатории можно посмотреть записи самых удачных экспериментов и тут же повторить их. Здорово. Не то слово. Впереди второй корпус, семь этажей аудитории и лекционных залов. Между ними есть отличия? Размеры и уровни защиты. Лекции обычно сопровождаются демонстрациями, они не всегда безопасны. Когда мы подошли к главному зданию, солнце начало заходить. Оранжевые лучи отражались в окнах последнего этажа, скользили по крыше и подсвечивали крылатые статуи. Центральный корпус административный. Ксан задрал голову, высматривая что-то вверху. Кабинет ректора, актовый зал, зал ученого совета, бухгалтерии, отдел кадров и юридический отдел. В университете свои юристы? Еще какие, зубастые монстры. Попробуй обидеть юного мага, узнаешь. Разве мага можно обидеть? Любые дети уязвимы. Элли, присмотрись к статуям, ничего не замечаешь. Выточенные из белого камня огромные птицы были все разные. Спящие, нахохленные, чистящие перья, с расправленными крыльями, собирающиеся спорхнуть. Что я должна увидеть? В этот момент одна из птиц будто встрепенулась. Качнулась длинная изогнутая шея, дрогнули крылья, сверкнули глаза. Я удивленно заморгала. «Они живые?» «Не совсем». Ксан выглядел удовлетворенным. Концентрированная энергия, которой однажды придали форму. Если внимательно смотреть, можно проследить, как они очень медленно перемещаются и меняют позы. «Скажи, еще летают», — улыбнулась я. «Увы», — развел руками он, — «чего нет, того нет». Все равно здорово. Когда я попал в университет, наблюдал за ними часами. Вон та с пышным хвостом любит прятать голову под крыло, а ее любопытная соседка постоянно вытягивает шею разглядывает парк. Проходящие мимо нас девушки заинтересованно скосились и начали перешептываться. Ксан их словно не заметил. «Идем к фонтанам», — предложил он. «По пути?» Громкая мелодия Визиона не дала ему продолжить. «Насколько проще жилось, когда их нельзя было таскать с собой?» — проворчал Ксан и ответил. «Да, Дэнни. Срочно. Сейчас буду». «Эля, извини», — он развел руками. «Придется отлучиться. Присоединюсь к тебе чуть позже. Займи мне место, ладно ладно?» «Прямо по центральной дорожке упрёшься в площадь». Он улыбнулся и исчез, а я сразу же ощутила пустоту. «Великая гармония. Это же надо за несколько часов привыкнуть к парню до такой степени, что его отсутствие огорчает?» «Расскажу Лере, подруга смеяться будет. Или не будет. Что ещё хуже?» Я потихоньку пошла по направлению к фонтанам. Желающих поглядеть на церемонию открытия набралось порядочно. Чем дальше, тем больше студентов меня обгоняли. И парами, и группами. Площадь выглядела настоящей городской площадью. В центре располагались мраморные чаши с водой, которые окружила несколько рядов скамеек. Скамейки быстро заполнялись, поэтому я быстро заняла два места с краю, сев ровно посередине. Причем так поступила не я одна, разве что другие студенты раскладывали на скамейках предусмотрительно захваченные сумочки, платочки и книги. «Эля, привет!» С другого бока присела та румяная девушка, что помогла мне подслушать разговор ректора с Ксаном. «Неллия?» «Нет, все же Нелли». «Держишь кому-то место?» «Да». «А я одна». Нелли надула губы. Подопечная села со своими подружками четвертого курса. А мой парень с чего-то решил, что слишком взрослый для подобных развлечений. «Ну и пожалуйста. Это последний раз, когда я любуюсь фонтанами, как студентка. И я его не пропущу». Похоже, Нелли принадлежала к той категории болтушек, которые щебечут за двоих, нисколько не смущаясь молчанием собеседника. Однако меня она не раздражала. Наоборот, своими открытостью и дружелюбием напоминала Лири. «Девочки только о тебе и говорят», — доверительно поделилась она со мной. «Видели вас с демоном в столовой. Ты вроде неплохо держишься, совсем не страшно». «Почему мне должно быть страшно?» — живо спросила я. «Почему?» — Нелли вытращила глаза. «Демон же злющий, словно демон. На его лекциях все дышать боятся, хотя преподает он здорово, не отнимешь». Я в прошлом году специально на правоведение записалась, не пожалела. Но ты попробуй с ним заговорить о чем-нибудь помимо предмета. А отбреет чища бритвы. Она наклонилась и пылко зашептала мне на ухо. И не приведи вездесущие ему глазки состроить или там намекнуть на свидание. Сразу звереет и высмеивает без всякой жалости. Когда он начал преподавать, девушки ему проходы не давали. Такой университет от ежедневных скандалов аж трясся весь. Вот почему такой привлекательный парень и такой жуткий характер? «А еще это силище. Бирюзовых лет триста не рождалось, если не больше. Год назад сам Эллард Дерт уговаривал демона принять должность при Совете магов, а он уперся. Представляешь, каким надо быть, чтобы отказать архимагу?» «Селеустремленным?» — хмыкнула я. Нелли с подозрением возрилась на меня. «Ты считаешь, работать простым следователем службы контроля или читать лекции студентам лучше, чем войти в Совет магов?» «Я считаю, каждый имеет право заниматься тем, что ему нравится». Честно ответила я. К тому же, Ксан всегда успеет занять место в совете. Она прикрыла рот ладошкой. Ты его зовёшь по имени? Он же мой куратор, удивилась я. И демон позволяет? Ксан сам попросил. Мне кажется, вы к нему несправедливы. Он внимательный, чуткий, вежливый. Теперь во взгляде Нелли читалось замешательство. Эм, только не говори, что он тебе нравится. Хорошо, говорить не буду, рассмеялась я. «Нравится». Самое правильное слово. В Ксане мне нравится всё. От необычной даже для мага внешности до безупречных манер. Нравится, как он ест, как чуть склоняет голову влево, когда разговаривает, как опускает свои невероятные ресницы, два чёрных росчерка на белой коже. «Извините, у вас занято?» Спросил меня плечистый парень, незаметно вынырнувший откуда-то сзади. «Да». В один голос отозвались мы с Нелли. Я огляделась. Свободных мест на скамейках не осталось. Ноги усаживались прямо на газон. Внимание привлекли юноши с девушкой, зависшие в воздухе. Я указала на них Нелли. «Это Элары Грол и Верт, наши изумруды. Первый преподает менталку, второе – пространственные перемещения». Она завистью оглядела парящие в воздухе фигуры. «У меня никогда так не получится, я же синяя. Мой предел – переместиться на сотню лэри, спрыгнуть со второго этажа или подскочить на три эри вверх. Левитировать смогу только под стимуляторами». Меня заинтересовало слово, которое я услышала уже во второй раз. «Нелли, а что это такое, стимуляторы?» «Ты не знаешь?» – удивилась она. «Их изобрели в XVIII веке и сразу же запретили. Энергия, сжатая до крошечного шарика. Проглатываешь, и на какое-то время становишься сильнее архимага. Горы можно свернуть. Ну или экзамены на отлично сдать». «Тогда почему их запретили?» «Потому что после первого же приема стимулятора ты на полгода превращаешься в калеку. Ни на что не способен. Огонек зажечь не получится». Как человек даже хуже. Еще раз применишь, будешь год без магии ходить и так далее. Ужас, правда? Ужас, согласилась я. К тому же бессмысленный, норовоучительно произнесла Нелли. Допустим, ты сдашь экзамены с помощью стимулятора. Вроде ты не синяк-голубой маг. Поставят тебе отметку в дипломе, а дальше? Придешь ты с этим дипломом устраиваться на работу и что? Цвет глаз-то у тебя не изменился и силы не прибавилось? Любая проверка тут же выявит подлог. «Нет, мне такое не нужно». Она повеселела. «После защиты диплома я стану модельером. Хочу разрабатывать одежду с разными полезными свойствами. Невромокаемую, несминаемую, подстраивающуюся под фигуру. И просто красивую. Меняющую цвет и рисунок. Или, например, длину рукава. На службе ходишь в строгой блузке, а вечером пошла в ресторан с открытыми плечами. Классно же?» «Классно». Я представила, как обрадовалась бы таким нарядом лирия Заметно стемнело. Мраморные чаши засветились изнутри, по бортикам побежали разноцветные всполохи. Успел. Ксан сел на край скамейки. Нелли сдавленно ахнула. Я потеснилась, он поблагодарил улыбкой и придвинулся ближе. Зазвучала музыка, легкая переливчатая мелодия. Вода в центральной чаше забурлила, высоко взметнулись струи. Большие и маленькие, они чередовались в определенном ритме, то быстром, то медленным Перегрещивались, завивались невозможным образом, сталкивались и разлетались брызгами. Вода танцевала, пела, сияла всеми цветами радуги. Из вихрей начали появляться образы. Горы, деревья, замки. Они зависали в воздухе, мерцали и стекали вниз миллионами крошечных капелек. Под конец особенно мощный поток устремился в небо и под восторженный гул распался на сотни белых птиц. «И как тебе?» — наклонился ко мне Ксан. «Потрясающе!» — восхитилась я. Водная битва стихла, зажурчала десятком обычных струй. Музыка умолкла, Цветовая феерия превратилась в мягкую бирюзовую подсветку. Теперь это были самые обычные фонтаны, правда, очень красивые. Студенты начали расходиться. Большинство исчезли сразу, часть толпились у бортика чаши. Серьезная девочка зачерпнула воду, подержала в ладонях и что-то беззвучно прошептала. Ее примеру последовал мальчик-подросток, вслед за ним еще один и еще. «Это какая-то примета?» – спросила я, вспомнив бляху на статуе Мэрика. «Считается, сразу после открытия фонтана исполняет желание», — подтвердил Ксан. «Хочешь проверить?» «Непременно». Вода в чашу была теплой и чистой. Неожиданно Ксан тоже опустил руку. Его пальцы коснулись моих. Я поймала ошарашенный взгляд Нелли, так и сидящей на скамейке, улыбнулась ей. «Что мне пожелать?» «Найти убийцу отца?» «Переломить с небриязью матери?» «Прославиться и стать великой?» «Или...» Отблески от подсветки падали на безупречно правильное лицо Ксана. Окрашивали бирюзой пряди белоснежных волос. Сильнейший маг, демон, Кэйси. Поражаясь собственной смелости, я зажмурилась и загадала. Интересно, а что загадал он?